Несколько быстрых движений клинками, и Исполин порезал ей ноги, отчего Марфа Андреевна споткнулась о лестницу и упала на спину. Она попробовала сделать контрудар, но клинок отскочил от пластин врага, не причинив ему никакого урона. «Чувствуешь свою смерть?» – прошептал он. «Хочу видеть лицо человека, который победил меня, а не морду твари», – стараясь совладать с эмоциями, – произнесла графиня Кутузова. «В любой ситуации она должна оставаться женщиной». Пусть даже смерть будет ей к лицу. Что ж, я могу подарить тебе благородную смерть», — хмыкнул Исполин, убирая защитные пластины с головы. «Ты хорошо сражалась, ты тоже», — оскалилась Марфа Андреевна. Раздался выстрел, и голову противника пробила магическая пуля. «Псчеславный болван», — графиня взмахнула мечом, и голова отлетела от тела Исполина. «Ваше сиятельство, вы живы?» На пороге лежал Валерий Валерьевич с перебитыми ногами и окровавленным лицом. госпожа пожалуйста, ответьте. Все хорошо, я цела. Он не смог. Силы покинули Марфу Андреевну, и она рухнула на пол. Госпожа, Валерий Валерьевич из последних сил подполз к ней, теряя силы. Прошу, госпожа, скоро тут будет подмога. Да все хорошо, Валера. Графиня повернула голову к своему подчиненному, но тот уже не реагировал. Под ним растекалась огромная лужа крови. Графиня кое-как дотянулась до командира гвардии и начала перекачивать в него энергию для поддержания жизни. Он был простым человеком и мог умереть от простой потери крови. Ни хрена, Валерий Валерьевич, ты так просто не уйдешь в отпуск. И она потеряла сознание. То есть как, выпучил я глаза на Ковальского. Конечно, в моей жизни были неожиданности, но, честно признаюсь, это одна из самых неожиданных неожиданностей. Начальник строительной фирмы смотрел на меня с маниакальным желанием маленького ребенка, который жаждет показать родителю свою невероятную поделку, сделанную из мусора. Вот так, он хлопнул в ладоши, как будто это должно все объяснить, берите камень, и за мной. Так вот чего он копался, шлепнула себя по лбу Лора, а я-то думала, схватив со столика булыжник, я потопал вниз за Ковальским, в том месте, где раньше стояли банки с соленьями и вареньями Маруси располагался широкий проход, мы с Лорой просто охренели, Лора, а ты чего молчала, удивился я, Миша, я вообще не чувствовала это, да и давай честно, когда я тут была последний раз, и зачем мне сканировать подвал, ну все, не оправдывайся, хотя, что Лора не смогла почувствовать проход раньше, навевала на не самые хорошие мысли, и давно тут это, я выглядел довольно озадаченным, и Ковальского это забавляло, не особо, пожал плечами он, Около пары недель назад я случайно пару кирпичей обвалилась, ну и я потом еще убрал парочку, энда, даже болванчика не буду туда отправлять, и так чувствовал оттуда странное излучение, да и Лора молчала, там точно нет ничего опасного, только что-то необычное, идите за мной, сказал Ковальский и включил фонарик на лбу, я нашел похожие отверстия, прям как ваш камень, а так как я строитель, и попрошу заметить лучшие в своем деле, Знаю много разных техник, как магических, так и простых. Там есть место, куда надо поместить тот камень. Мы начали спускаться. Я так понимаю, вы, Иннокентий Яковлевич, уже пробовали? Прищурился я. Мне прекрасно видно его лицо даже в полумраке. И судя по его выражению, пульсу и прочим показателям, он все время говорил правду. А зачем? Повернул он голову и ослепил меня. Эта дверь все равно работает только на определенный вид крови, в вашем случае, на кровь рода Кузнецовых, ага, вот значит как, так у Виктора имелась дверь под паролем, и он это скрывал, или не знал, насколько я помню, этот дом тут еще со времен Владимира Кузнецова, мы прошли в большой круглый зал, размеры его и вправду внушали. По подсчетам он был примерно с весь первый этаж моего нового поместья в Широково. Тут могли за раз уместиться около пары сотен человек, и никто это не заметил. Ни Валера с его безграничными возможностями, ни Посейдон, который гулял по подземным водам. Хотя у первого просто не было достаточно сил, чтобы это обнаружить, а у второго подводные течения не достигали сюда. Тут куча артефактов, которые блокируют мои способности. Зевнула Лора, меня даже в сон клонит, ужас, первый раз встречаю подобное, Иннокентий Яковлевич, что это за место, оглядываясь, ответил я, какой-то очень защищенный зал, у меня было время изучить все уголки этого места, и я скажу, что тут такие артефакты и руны, которых я не встречал ни в одном учебнике или справочнике, поверьте, я много читал, в том числе и запрещенные книги, но я вам этого не говорил. Так, и что мне делать? Я достал булыжник, да, секунду, он забегал вдоль стен, только тут я заметил арки прямо в каменной толще, как будто хотели прорубить входы, но в последний момент остановились на арках. Вот, сюда, Михаил, подозвал меня Ковальский и ткнул пальцем в выемку, как раз очень похоже на рисунок камня в этом углублении, и вы не брали камень, удивился я, я в строительстве уже не один десяток лет, чтобы понять, подходит один камень к другому? Мне не обязательно таскать с собой кучу пород. Судя по всему, я его даже обидел такой недоверчивостью. «Прошу прощения», — кивнул я. «И что мне делать? Просто вставить камень, ага, в выемку». Я подошел и вставил. Прошла секунда, вторая, третья, тишина. А потом в голове раздался мужской грубый голос. Ковальский при этом никак не отреагировал на это. «Открыть портал при посторонних? Да», — кивнул я. Камень варки арке мелькнул и превратился в голубую жидкость. Знакомый вид, не так ли, хихикнула Лора. Этот портал выглядел в точности так же, как и те, через которые я когда-то проходил как исследователь. Ну что, заглянем. В нетерпении произнес Ковальский. Но без хозяина портала я не смогу туда попасть. Если, конечно, это то, о чем я думаю, вам необходимо дать разрешение. Разрешение, и в голове опять возник голос. Твои спутники с тобой, да. Сказал я уже вслух, спутник со мной, мне ничего не ответили, а Ковальский посмотрел на меня странным взглядом, конечно, он-то голоса не слышал, пошли, уверенно сказал я, и мы шагнули в портал, оказавшись по ту сторону, я ожидал увидеть что угодно, но только не такую же пещеру, из которой мы пришли, лора, болванчика на экскурсию, приказал я, и мой питомец разлетелся с руки, интересно, где мы? Улыбнулся Ковальский. Я получил ответ от Лоры и удивился еще больше. «Кажется, мне вскоре будет куда легче путешествовать». «Вы не поверите, Иннокентий Яковлевич, но мы на Сахалине». Глава 22. Посидели, покушали, фанерова послушали. В последнее время меня достаточно сложно удивить. И даже факт, что мы переместились через всю страну, вызвал у меня только легкое удивление и не более. Как Сахалин, удивился Ковальский. «Вы уверены?» «Конечно я уверен, Лора уже отметила геолокацию через болванчика, так что сомнений никаких, сейчас мы в пещере, сыро, темно, я видел ночным зрением, а Ковальский своим фонариком, Иннокентий Яковлевич, думаю, вам не стоит напоминать, что наше конфиденциальное сотрудничество продолжается, я намекал исключительно на этот портал, пока вопросов оставалось очень много, откуда он вообще взялся, кто его построил, чья вообще эта технология?» «Понимаю, Михаил, безусловно понимаю», — кивнул он. «Давайте поднимемся», — я призадумался. «А надо ли, может, стоит вернуться и прийти сюда одному, или с Валерой, хотя опасности я не ощущал?» «Ладно, давайте найдем проход и поднимемся», — кивнул я. Болванчик уже составил мне карту. это же пещера входила в общую сеть, которую я обнаружил под поместьем Меладзе. А значит, в теории он мог и до сюда дойти. Начала вырисовываться картина откуда у Меладзе этот камень, но все не до конца понятно, возможно, его предки вместе с поимкой Любавки нашли и камень, но, конечно же, это не точно, я повел Ковальского прямиком на выход, благо, я знал дорогу, мы поднялись и вышли в лес, недалеко слышались звуки техники, попросил Лору показать, что за шум, оказалось... Это спшники Кремля работают на очередной военной базе. Вообще мы находились в нескольких десятках километров от поместья Леонтьева, а дом второго князя находилось еще дальше. Свежо, вдохнул Ковальский. Давно я не чувствовал свежего воздуха. Эх, знал бы он, что тут происходило несколько дней назад. Метеориты, трупы, монстры, эксперименты, ужас. Как только мне отдадут Сахалин, у вас появится много работы, предостерег я. «Надо будет построить несколько зданий». «Но это я вам так туманно объясняю». «Без проблем», — показал Ковальский большой палец. «Я же достал телефон». «Ну привет, Николай Перестукин». «Как у вас дела, Михаил?» «Не ожидал». Обрадовался начальник моей маленькой роботизированной группы. «Дела идут своим чередом. Собираем документы». «Тут сильный бардак. Люди князей частью сбежали с острова. Кое-кто остался и теперь помогает. А жители?» «Поинтересовался я». Пока мне были важны только они, а что с ними будет, они даже выехать за пределы поселения не могут, денег вообще ни у кого нет, на этом мы и закончили, незачем ему знать, что я прямо сейчас на Сахалине, еще немного дав подышать свежим воздухом Ковальскому, я сказал, что мы возвращаемся, претензий не последовало, и через 10 минут мы вышли в подмосковном подвале, на лестнице сидел Валера, посматривая на перчатку и сжимая и разжимая кулак. «Ну, наконец, я уже испугался, что вы пропали», — воскликнул он. «Почувствовал, что твоя аура исчезла. А как, значит, Валера?» «Все же ощутил телепорт, камень я забрал себе. Пусть даже без меня никто не сможет открыть портал, но вдруг артефакт украдут». Недолго думая, я позвал мужчин в кабинет. По дороге Валера прихватил своего брата, мол, пусть будет в курсе, я был не против». Гусь лишнего не сболтнет, да и кто поверит гусю, блин, Иннокентий Яковлевич, я бы хотел уточнить, разумеется Михаил, прости, что перебил, я понимаю, насколько это важная находка, но и осознаю последствия, если проболтаюсь, меня, как минимум, перестанут допускать до нее, так что, можете не переживать. «Да и такой жирный контракт на Сахалине, извините, не хочется терять». И он хитро улыбнулся. Мужик точно знал плюсы сотрудничества со мной. Я удивился, ведь я не совсем это хотел сказать, но все же согласился. «Да, спасибо за понимание, но вы сможете узнать больше про порталы, разумеется», – кивнул он. «Договорились, я протянул ему руку. Тогда не смею вас задерживать. Мы обменялись рукопожатиями, и он уехал на другие объекты». Мы же остались с Валерой Элем в кабинете. Пойти, что ли чайку сделать? Я потер себе щеки, в голове тучи мыслей. Неужели придется опять переносить родовое поместье? Нет, точно не стоит. Да и зачем? Мне же надо только ходить в дикую зону и набираться сил. Да и учиться в институте. Пока не прочитаю учебники даже в закрытой секции. Не успокоюсь. Да и кстати, Асерий еще не побежден. Да, чай сейчас не помешает кивнул Валера, а мне кофе, захлопал плечами гусь, это единственный напиток, который доставляет хоть какое-то удовольствие, ты же утром завтракал с нами, удивился я, да, ну и что, просто кофе обладает таким чарующим ароматом, короче, буду кофе, мы разместились на кухне, я решил, что сам заварю чай и сделаю кофе, как-то мне Валера уже сварганил нечто, что и близко не походило на чай. Скорее, я бы назвал его сироп. Невероятно сладкий сироп. Ну и куда ведет портал? Поинтересовался мой заместитель. На Сахалин. Я могу его активировать? Он спрашивал вполне серьезно, что даже удивило меня. Не уверен. Но если хочешь, можем спуститься, попробовать. А зачем тебе на Сахалин? Как зачем? Недавно смотрел передачу. Говорят, там хорошая природа. Чистый воздух. Япония недалеко. Мечтательно сказал Валера, а работать кто будет, ленивая ты жопа, и так не заметил под землей целую пещеру, да все-все, че ты пристал, ты же мне не даешь и шанса доказать, что я могу быть полезным и адекватным, всему свое время, я поставил перед ними напитки и сел напротив, пока я до конца не уверен в характеристиках твоего тела, будем по чуть-чуть увеличивать силу, Валера мне почти как член семьи, у него моя фамилия, мое отчество». «Да и он принят в рот Кузнецовых вполне официально. Я даже дом на него переписал. Ладно, чуть позже разберемся с порталом. Тут граф Бердышев переживает, что на него скоро совершат нападение. И раз он просит помощи, то враг довольно серьезный. А я не знаю никого сильнее тебя. Честно сказал я, хоть немного и польстил. Прости, что прошу о таком, но, если враг сильный...» что это будет весело», – мечтательно сказал он. «Я так давно хорошо не дрался». «В смысле? А мы? Ну мы же не на смерть», – пожал он плечами. «Я бы хотел ощутить забытое чувство, когда ты выкладываешься на полную, когда кровь стынет в жилах, а коленки дрожат от адреналина. Ты понимаешь, что либо ты, либо тебя. Такие сражения – самые интересные. Я не стал его прерывать. Пусть немного помечтает. Ему полезно. Значит, я на тебя рассчитываю». Кивнул я, он скоро может заехать, так сказать, официально познакомиться, так что ты уж прими его как положено, он мужик хороший, да без проблем, у меня как раз есть парочка знакомых в деревне, которые делают отличные наливки, а ты пробовал соленые огурцы, это просто что-то с чем-то, и как удачно, что меня спас телефонный звонок, вот только новости были не самыми радостными, Ким. Столовая. Мария сидела с ребятами за столом и мечтательно ковырялась ложкой в овсянке. За последние пару дней она успела нафантазировать себе, как они с Мишей будут гулять по парку, сидеть на лавочке и периодически поглаживать ее выросший живот. От предложений подруг прогуляться в дикую зону и устроить геноцид монстрам в метеоритах она отказывалась под разными предлогами. В основном это учеба или дела по дому. А вы заметили, какая Кутузова в последнее время молчаливая? Прищурилась Вика и пихнула Арнольда. «Ага, ходит вся такая загадочная, даже с нами не разговаривает», — улыбнулась Света, кинув подругу салфетку. Леня с Аней молча кивнули, поглядывая на Машу. «А что я?» — всполошилась девушка. «Все нормально, веду себя естественно, ничего не скрываю». «Ну да», — кивнул Дима. «Слышал, Антох, именно так и говорят. Ага, ничего не скрываю, естественно». И наклонился к столу. «Машенька, дорогая...» От друзей ничего не утаить. Колись давай, что тебя беспокоит. Кутузова забегала глазами, пытаясь придумать что-нибудь, чтобы не выдать беременность раньше времени, пока не стоит друзьям знать. Вот только в голову вообще ничего не лезло. Как это обычно бывает, когда просит что-то быстро придумать, и вместо нужных мыслей появляется вакуум. Да и так понятно, чего, вставил свои пять копеек подошедшие фанеров. Переживает, что моя свадьба будет куда шикарнее чем ее. После того, как уже не появилась новая любовь всей жизни, то с Машей он стал общаться вполне адекватно, конечно, в его собственном понимании, но и это уже большой прогресс. Маша и не думала, что помощь придет оттуда, откуда совсем не ждешь. «Да», — воскликнул Фанеров, «точно, очень переживаю. Как-то не хочется, чтобы Кутузова ударили в грязь лицом. Так вроде ты же теперь будешь Кузнецова, и это он ударится лицом». Удивился Дима, точно. Фанеров щелкнул пальцами и, сложив руки на живот, рассмеялся, как карикатурный злодей. Кузнецов падет, моя свадьба, она попадет в анналы истории. Все за столом переглянулись и кое-как смогли подавить улыбки. Кто-то начал усердно пить, кто-то есть. Вау, ты давай аккуратнее. Смотри, чтобы твоя свадьба не попала в другие аналы, улыбнулся Антон. Виолетта не разделяла общего веселья. Она пристально посмотрела на Машу. Да сядь ты уже, дернул Фанерова за рукав Дима, и он послушно сел. Опустилась тишина, и, пока Евгений ел свою запеканку, остальные решили немного обсудить новости. «Кстати, а правда, что теперь Миша станет князем?» – спросила Аня. Она не особо разбиралась во всех этих аристократических тонкостях. «Ну», – заикнулся Дима, как самый знающий. «Ага, двойным князем», – прыснул Фанеров. Стало так тихо, что они услышали, как рядом пролетела муха. «Он же убил двух князей». «Эй, смешно же, все его проигнорировали», – и Дима продолжил. «По правилам, да, владея такой территорией». Он просто обязан стать князем. Тут без вариантов. Но есть же князи, у которых нет таких земель. Тот же Чехов? Спросила Аня. Хех, фантик новый, а начинка стара. Пробубнил Фанеров и опять захихикал. Фанеров. Вика не выдержала и пихнула его. Но пулемет шуток от Фанерова только набрал обороты. Сначала Сахалин, а потом на сдачу он захватит Японию. Царь подумает, подумает и назначит его своим преемником. Типа после смерти ты получишь трон и Фанеров едва не задохнулся от смеха, вот только-только, КХМ, царь бессмертен, и женю едва не порвало пополам от хохота, но остальные смолчали, они знали, что у него вообще свой уникальный вкус в юморе, настолько точечный и неповторимый, что его мог оценить лишь один человек на планете, Евгений Фанеров, чего не смеетесь то, не смешно, не поняли, да, это Российская империя, и помахал пальцем. Зазвонивший телефон спас Машу от его кринжовых шуток. «Извините», — сказала она и вышла из-за стола. «Да, пап, слушаю. Привет, дочь. Как у тебя дела?» Голос у Кутузова-старшего был невеселый. Маша напряглась. «Все хорошо. У тебя как? И у меня. Сейчас в Иркутске», — ответил он и вздохнул, набравшись сил. «Маша, ты, пожалуйста, не волнуйся, ладно?» Пап, что случилось? Она начала переживать не на шутку. Вчера вечером на твою маму было совершено нападение. Ее отвезли в Казанский медицинский институт имени Чехова. Что, как, кто? У девушки подкосились ноги, и ей пришлось ухватиться за ближайшую стену. Кто-то подошел сзади и подхватил ее под пояс и отвел в сторону. Маша повернула голову и увидела Виолетту. Она сейчас без сознания, в реанимации, я решил, что тебе лучше об этом знать, что с нападавшими, убиты, мама их всех уничтожила, там быстро оказалась подмога, но они приехали, когда все закончилось, Валерий Валерьевич серьезно ранен, и мама поддерживала его жизнь даже бессознательно, она почти без энергии, я буду там сегодня, нет, дочь, пожалуйста, тебе надо учиться, да и не стоит. «Папа, она моя мама, я хочу быть с ней, срочно подготовь мне самолет», — крикнула она в трубку, не беспокоясь, что ее кто-то услышит. «Хорошо, ты узнаешь, кто это сделал, ведь узнаешь?» «Да», — холодно ответил отец. Маша на секунду затаила дыхание, такой тон она слышала впервые. «Я позвоню Мише, стараясь не плакать, Маша искала по карманам платок, но не нашла, Виолетта протянула свой, как считаешь нужным». На заднем фоне у Кутузова послышались звуки «Все, дочка, мне пора, сильно не переживай, с мамой все будет хорошо» и отключился. Пару секунд Маша сидела на подоконнике и пялилась в стену. Ей казалось, что она должна расплакаться, но в голове сквозили миллионы мыслей, которые не давали ей сломаться. Гнев, отчаяние, обида, грусть. Маша услышала она голос Виолетты «Что случилось?» Кутузова посмотрела на подругу простую девушку из глубинки, которая стала для нее верным другом и напарником. «Мне надо в Казань. Прости, может, это не мое дело, но в твоем положении тебе не стоит так сильно нервничать». «В каком положении?» – непонимающе спросила Маша. «Ты же беременна, ты знаешь об этом?» – прошептала Виолетта ей на ухо. «Что? Откуда ты?» – а потом до нее дошло, что она самый сильный студент-лекарь в институте. «Да, только никому не говори». «Прости, мне надо собираться». Она спрыгнула с подоконника и пошла на выход. На улице набрала Мишу и все ему рассказала. «Это что за эмоциональные качели такие?» «Надуло щеки лора». «То портал до Сахалина. Получите, распишитесь». «То будущая теща при смерти». Новость, что Марфа Андреевна в больнице свалилась как снег на голову. Судя по тому, что рассказала Маша, это целенаправленное покушение и совершили его очень сильные наемники. Они смогли перебить всю гвардию, которая защищала второго человека в роду Кутузовых. Также из разговора я понял, что графиня победила, но цена оказалась слишком высока. Как бы она не отправилась к праотцам, теперь мне придется ехать в Казань, чтобы поддержать Машу. И кто его знает? Может, она захочет перенести свадьбу из-за этой ситуации. Мы с ней договорились встретиться в Казани. Валер, мне надо ехать, я допил чай и встал. Я скажу Бердышеву, чтобы заглянул к тебе завтра, познакомитесь, можете на стойку выпить. Только не показывай ему подвал. Так, погоди, ты мне его сначала покажи, всполошился Валера. Сейчас, только билет куплю до Казани и пошли. Я забронировал себе место в поезде, и мы спустились в подвал. К моему удивлению, камень работал и на Валеру. Странный голос поприветствовал еще одного члена рода и открыл портал. Но пока им не пользуйся. Понял, погрозил я пальцем. Глава рода хочет поставить ограничения, прогремел голос. А че, так можно было, удивилась Лора. Да, ставлю ограничения, что этот портал никто кроме меня не может открыть. Громко сказал я. Принято. Отозвался голос. Валера скрестил руки на могучей груди и надулся. Словно маленький ребенок. Иногда ты такой урод, Миша, фыркнул он. А зачем тебе сейчас на Сахалин? У тебя, как выяснилось, шпионы в гвардии, да и Бердышева надо защищать. Или ты хочешь сбежать через портал? Когда на граф нападут, я достал камень и протянул Валере. Раз так, то держи. Э, я тебе сейчас ухо откушу. Ты за кого принимаешь чалок, а не рука вся вселенная дрожала только от одного моего упоминания. чтобы я боялся, тогда пошли наверх. Махнул я рукой. «Мне надо сделать еще пару звонков. Заодно покажешь легендарную настойку». «А мы все выпили». «Ага», — кивнул я. «Тогда что стоит в буфете? Тогда расскажи, зачем тебе в Казань?» Выдвинул он новый ультиматум. Я вздохнул. «Вообще Валерий стоит рассказывать практически всю информацию, которая мне известна. Он знает куда больше про хаос» чем я, и может подсказать, хорошо, заодно расскажу кое-что еще, здоровяк удовлетворенно хмыкнул и пошел наверх, глава 23, жадина, доверие, как много в этом слове, чуть ошибся и доверился не тому, как с тобой уже могут делать все, что угодно, наверное, сильные мира сего этого не испытывают, вряд ли, например, Саша Есенин будет переживать, если его, скажем, предаст государство, у этого человека странный ум, и он не сильно расстроится, у меня же с доверием пока дела обстоят хорошо, в преданности Валеры мне сомневаться не стоило, все же в его жизни слишком много зависит от меня, да и без этого он хоть и фанеров на максималках, но в нем имелась частичка искренности и доброты, которая притягивала к себе окружающих, я рассказал Валере про случай с Марфой Андреевной и про беременность Маши, и должен похвалить его, он выслушал все с серьезным видом и даже пару раз шикнул на своего брата, который пытался вставить парочку реплик. «Вот оно как», — задумался мой заместитель, когда я закончил рассказ. «Знаешь, в моем мире всех родственников почитали также как и главу клана или рода. И если случалась беда, его поддерживали все. Поэтому у меня поезд в Казань через пару часов», — кивнул я. ближайшие дирижабль только завтра вечером, а мне нужно быть в городе как можно быстрее». «Погоди, дай договорить», — Валера прервал меня, подняв ладонь. «Может». Пройдемся, время еще было, так что я не стал отказываться, заодно попрощаюсь со всеми, как ты знаешь, начал Валера, пока мы шли до конюшен, я смотрю один сериал, это же не пересказ сюжета, очнулась Лора, так вот, там был один интересный момент, у одного мужчины похитили жену и дочь, он потратил много времени и денег, чтобы их спасти, и все же спас, тут он замолчал и некоторое время тупо наблюдал за пегасами, эм, история, Конечно, захватывающая, я пойду, ну так вот, этот мужчина не смирился с тем, что никто не получил по заслугам, и пошел мстить похитителям, ну и его убили, энда, Валера так себе рассказчик, и к чему нужна была эта прогулка, если он уложился в пару минут, намекаешь на то, что Кутузов может натворить дел, нет, ну не намекаю, конечно, хотя, да, намекаю. Мы с Лорой с ним согласны, на эмоции их мало что хорошо получается, не раз мы такое встречали, я тебя понял, но Сергей Михайлович достаточно опытный военный, стратегический гений, Миша, всегда есть шанс ошибиться, и ты это знаешь, Валера был неожиданно серьезен, у тебя скоро наследник родится, и не хочется, чтобы он рос без деда, я поговорю с Кутузовым, кивнул я, когда мы подошли к конюшням, дела шли своим чередом, кони сыты и довольны. Мы немного поболтали с конюхами, и они рассказали, что им нужно для комфортной работы. Затем заглянули в казармы. Тут вообще все оказалось довольно странно. Как только мы зашли в помещение, все повскакивали и принялись напяливать обмундирование. «Это что такое?» – удивился я. «Отставить. Спокойно. Отдыхаем». Прогремел Валера. Граф Кузнецов просто на экскурсии. Солдаты недоверчиво начали медленно раздеваться и проходить к своим кроватям. Вечером тренировка, добавил Валера, в казармах я ничего интересного не увидел. Бойцы сильно прогрессировали. Даже интересно, кто сильнее, парни, которых тренировал Трофим, или эти, стоит попробовать. Но это не в ближайшем будущем. Также мы проверили подземные склады с техникой. Как мне сказал кладовщик, все машины новые и подобные экземпляры есть не у многих родов. Это мне очень польстило, но хотелось куда большего, особенно вспоминая, сколько людей и оружия на Сахалине. Валера же не понимал, на хрена мне техника, если 99% атак он отбивает единолично. Пришлось напомнить, чем все закончилось в прошлый раз, и как он очутился в теле голубя. Собственно, как и его брат. А ты не думал, что есть и другие птицы, в чьи тела вселились вселенские попаданцы? Может и не только птицы? Пошутила Лора, а например, белки или тюлени. Ну что я могу сказать, хреново тем, кто попадет в тюленя. Пожал я плечами, чем вызвал удивленный взгляд Валеры. Он еще хотел затащить меня в деревню, но время поджимало. Надо уже выдвигаться на вокзал. Пришлось просить Валеру подкинуть меня. По дороге я набрал своих очаровательных рыцарей и сказал им все детали. К счастью, они уже направлялись вместе с Машей на аэродром, где для них Кутузов подготовил самолет. В очередной раз идея о личном аэродроме закралась в голову. Все же на Сахалине можно устроить подобные штуки. Да и судя по предварительному анализу от Нади, денег у князей полно. И так получилось, что девушки меня заболтали до самого вокзала. Там мне пришлось попрощаться с Валерой и еще раз напомнить про подвал, Бердышева и Перчатку. Сев в отдельное купе, я, наконец, выдохнул и лег. Дорога недолгая... Всего ночь, и утром я в Казани. Лора, как думаешь, с Марфой Андреевной все будет в порядке. Моя голубоволосая помощница появилась напротив меня со стаканом чая в подстаканнике. Кто его знает, пожала она плечами. Мне бы просканировать ее, но раз Марфа в институте Чехова, то большая вероятность, что к свадьбе она точно будет цела и здорова. Надеюсь, мне надо позвонить еще одному человеку, но я все никак не мог составить план разговора. Кутузов, если вбил что-то себе в голову, то его не переубедить, разве что Маша на это способна, но не в этот раз, мое чутье обычно не подводило, если тебя это успокоит, могу показать новый купальник, который мы с Любавкой недавно создали, улыбнулась Лора, у нее неплохие навыки дизайнера, ну дожили, один дизайнер интерьера, второй дизайнер одежды, чем там Наталья занимается, не знаю, надо у Нади спросить или Трофима. Как бы мне не хотелось откладывать звонок, но связаться с будущим тестем необходимо, и я набрал Кутузова. «Да, Михаил», — голос звучал предельно серьезно. «Добрый вечер, Сергей Михайлович. Я сейчас еду в Казань, поддержать Машу», — начал я. «Ей вы, может, не все сказали, но я бы хотел знать подробности, если...» «Конечно, это возможно. Прости, но нет, это политические дела». «которые тебя не касаются», — Кутузов отвечал жестко, даже не подбирал слова, чтобы смягчить интонацию. «Но мне на это глубоко наплевать. Хорошо, я не буду больше надоедать вам, но пообещайте, что это никак не коснется Марии. Дайте слово, что на нее не нападут так же, как на Марфу Андреевну». В ответ я услышал смешок. «Хороший ты парень, Михаил, ответственный. Я рад, что Маша выходит замуж за такого. Не могу дать тебе обещания». Но в данный момент я направляюсь к тому, кто это устроил, так что ты уж побереги Машу пару дней, ладно, помощь нужна, я точно знал, что Кутузов не расколется, как бы я его не упрашивал, поэтому предложил конкретные действия, не стоит, с этим я и сам справлюсь, ответил он, а затем добавил куда веселей, да и на кой мне поддержка какого-то сопляка, который еще не окончил институт, ха» подловили Ну вот, узнаю старого доброго Кутузова. Он повесил трубку, а я посмотрел на Лору. Она сидела и пялилась в окно, закинув ногу на ногу. Ну и что думаешь? Я думаю, что сейчас это не наше дело, уж точно, ответила Лора. У тебя других дел нет? Разобрался со всей этой херней с Захаром? Может, свадьбу уже подготовил? Или с булыжниками разобрался? Будь они неладны, я тебя понял. Откинувшись на подушку, я попробовал подремать. Но не получалось, куча мыслей лезли в голову, с тех пор, как я приехал с универсиады, складывалось ощущение, что невидимый пояс проблем только затягивался, создавая новый оборот неприятностей, это как снежный ком, разобрался с одним, появилось еще с десяток новых, и этому нет конца и края, но и тут мне не дали подумать, звонок, опять кто-то хотел поговорить. Я посмотрел на экран и удивился еще сильнее. «Да, Ваше Величество», — ответил я. «Михаил, здравствуй», — голос царя звучал устало. «Скажи, с тобой не связывался Есенин или Дункан?» «Нет». «А что случилось?» «Сегодня утром кто-то сильно похожий на Есенина, Дункан и Катю проникли на территорию Монголии и выкрали тринадцатого сына великого хана», — пояснил царь. «А что ваши спецслужбы? Разве они не должны отслеживать подобное, или Катя?» Почему вы не позвоните ей? Она не берет трубку, а по поводу спецслужб. Как ты думаешь, Сашу легко отследить, если он этого не хочет. Тут он прав. Зная своевольный нрав Есенина, этот человек мог сделать все, что угодно. Вы думаете, он свяжется со мной? Вполне вероятно. Просто сообщив в чат, если такое произойдет. Монголия привела армию в боевую готовность и вот-вот нападет. Мне бы этого не хотелось, так как они пойдут через Скоробеев. «Прошу прощения, Петр Петрович, но почему вы терпите подобного человека, как Есенин в своих рядах? Разве от него не больше вреда, чем пользы?» «В моих словах не было упрека или негодования. Это чистые факты и вполне справедливый вопрос. Он единственный, кто может изгонять хаос из людей», — пояснил Романов. «И к тому же, он очень силен. Хорошо, спрошу напрямую. Если бы был кто-то еще помимо него, кто бы мог изгонять хаос?» Сколько человек в империи смогли бы справиться с Есениным? Петр Петрович молчал. Непонятно, он думает или офигевает с моей наглости, но мне надоели эти недомолвки, особенно по поводу хаоса. Раз Романов сам принял решение доверять мне всю информацию об этом, то мне надо знать куда больше. Помимо меня, сложно ответить на этот вопрос. Сергей Александрович Есенин, ХМ, Саша его сын, он слишком любит обоих, и всегда будет на их стороне», — ответил Петр. «Ладно, Толстый или Пушкин, Миша, мы с тобой не в угадайку играем. Сейчас политическая ситуация нестабильна. Я сегодня вылетаю в Австралию по делам, так что временно на моем посту будет Павел. Он в курсе всех дел. Можешь смело обращаться к нему». «Понял. Если Есенин позвонит, я вам сообщу. На этом царь отключился. Не самый приятный разговор, кажется». «Наш золотой мальчик начинает потихоньку ехать с кукушкой», – прокомментировала Лора. «Ты не обратил внимания, что все началось с того момента, как мы появились в этом мире. Все постепенно ведет к страшной и масштабной трагедии, тогда давай поставим пару печатей, пока есть свободное время», – предложил я. Воздушное пространство Речи Посполитой, сверхсекретный истребитель, разработанный в роду Кутузовых, Летел на сверхнизкой высоте к направлению маленького непримечательного городка женого рядом с Вислой. Славился он официально своими рыболовными товарами, от сетей до удочек, но только на первый взгляд. Это крупный центр тайной организации, у которой не было названия. Обычно, когда кто-то упоминал про нее, то только произносил от них. И этого хватало, чтобы человек понял, с кем имеет дело. Занимались они много чем, но в основном хотели сделать страну лучше. По крайней мере, в их понимании, город, хоть и казался с виду обычным, но больше 90% жителей были членами этой организации. Каждый выступал винтиком в масштабной системе, которая работала как отлаженный механизм, и эти винтики разлетелись по многим уголкам планеты, контролируя общую картину. Проблема в том, что никто не знал, кто главный и как вообще распознать члена из этой организации. Казалось, живёт человек обычной жизнью, имеет семью, которая, кстати, тоже не догадывается о его темной стороне, работает на предприятии, а потом однажды поступает приказ подделать документы или взорвать здание, и человек это делает, даже ценой собственной жизни. Так воспитывали их с самого детства, а город буквально жил такой идеологией. Преданность членов была фанатичной, наверное, поэтому король Август 11 не смог уничтожить эту структуру до конца. Отрубаешь одну голову, а на ее месте вырастают еще две. Каждая из них отвечала за отдельную задачу. Даже соседние подразделения не знали, чем занимаются товарищи, а все ради сохранения секретности. Задачу знали только те, кто непосредственно ею занимался. И в эту клараку заговоров направлялся Сергей Михайлович Кутузов. «Товарищ генерал, мы на месте», — сообщил в наушник пилот. «Спасибо, ведь эвакуация через два часа» сказал он, и сиденье под ним провалилось в люк. Генерал Кутузов улетел в небо, активировав магию, он завис в воздухе, бесшумно приземлился на крышу и, спрыгнув на тротуар, не спеша направился к нужному зданию. Именно там находилась голова Гидры, откуда он узнал о ней. Генерала Кутузова не называли бы гениальным стратегом и полководцем, если бы он не планировал действия на несколько ходов вперед. Не только эта организация посылала шпионов во все концы мира, но и генерал несколько оставшихся процентов людей в городе были туристами вахтоиками и рыбаками если знать где и что искать рано или поздно добьешься поставленной цели кутузов проверил номер телефона который дал ему леопольд и провод привел его к зданию адрес которого слили информаторы леопольда он знал еще с молодости когда генерала звали жадный имперец именно так величали его враги ведь он не оставлял своих противников живыми. Это потом, став генералом, Кутузов подобрел и выучил слово «плен». Но раньше доходило до того, что союзники ждали, пока Сергей Михайлович проверит, все ли противники мертвы. Сейчас у него только одна цель – срезать голову Гидры под корень. Хотя Сергей предполагал, что главный все же не тут. Но и этого послания хватит. Пусть делают что угодно, но если сунуться к его семье, Будут большие потери. Здание – семиэтажная панелька. Задача – убить всех внутри. Если начать снизу, то никто не сможет сбежать, так как лестница одна и лифт тоже. Первый этаж Кутузов зачистил без особых проблем, как и второй и третий. Сперва охрана даже не понимала, кто их убивает и как. Просто появлялись тени и люди исчезали. Но все же они успели подать сигнал тревоги, и здание перешло в боевую готовность. Но Кутузова это не волновало. Простые маги не смогут его остановить. На пятом этаже находилась лаборатория по производству какого-то красного порошка. Тут уж он решил размяться и голыми руками ломал кости всем подряд. «Господин, скоро тут будет подкрепление», — раздался голос в наушнике. Кутузов посмотрел на часы. «Наплевать», — ответил Кутузов, разорвав тенями двух магов. На шестом этаже его ждали. «Это он, Кутузов, ты не пройдешь», — кричали бойцы, активируя заклинания «С дороги!» Прорычал он, доставая меч. Не дайте ему пройти наверх. Седьмой этаж. Леопольд целый день чувствовал себя нехорошо. То еда не свежая, то сломался любимый нож. Так еще и показательная операция с Исполином провалилась. Нет, графиня Кутузова в больнице, и это неплохо, но результат ожидался куда лучше. А так раз выжили двое, что уже косяк организации. Но оказалось, это цветочки по сравнению с тем, что творилось сейчас. На них напал Кутузов. Так дерзко и безрассудно просто прийти сюда, и ради чего, чтобы убить Леопольда, ну конечно, а зачем же еще? Сейчас Леопольд наблюдал по камерам, как этаж за этажом вырезался одним человеком, и его настроение только ухудшалось. Он позвонил в центр, попросить помощи, и ему сказали ждать час, час до из одного конца города до другого ехать всего 15 минут, бойцы, на позицию приказал он и прошел к дверям кабинета жаль нельзя держать у себя хотя бы двух исполинов уж они бы справились с этим старым воякой это раньше он был жадным имперцем теперь у него жена и дочь ему есть что терять а это значит есть что забрать леопольд посмотрел на неприметную дверь в кабинете там прятались напичканные стероидами маги способные убить любого в случае чего у шанита смогут задержать кутузова Пока Леопольд не скроется, мужчина выглянул за дверь. Огромный холл занимали его лучшие маги и бойцы. «Что там?» — крикнул Леопольд. «Лифт не работает. Он точно придет через лестницу. Тогда чего ждем, сосредоточьтесь на ней». Но двери лифта заскрипели и начали медленно открываться. Самой кабины видно не было, только чернота. Свет в помещении замелькал. В темноте появилось очертание человека, и к ним шагнул Кутузов. Он неспешно оглядел всех собравшихся и сосредоточил внимание на Леопольде. «Нашел. Теперь генерал смотрел только на своего врага, словно никого больше не было рядом. Что? Не смог смириться с участью своей жены? И куда тебя это привело?» — ухмыльнулся Леопольд. «Но тут твоя месть и закончится. Тут ты прав». У генерала вспыхнули глаза, усы, борода и брови, делая из него воплощение ужаса. Из-за его спины вырвалась темнота буквально создавая кокон и окутывая помещение. «Убейте его!» Кто-то крикнул и маги бросили заклинания. Кутузов сделал шаг назад в темноту и растворился. Через мгновение люди начали умирать, каждый по-своему. У кого-то оторвало конечности, у кого-то разорвало рот. У многих темный туман вылез из глазницы и рта. И тут у Леопольда побежали мурашки по спине. Не от приближения неминуемой кончины, а от того, что ему стало страшно, как в детстве. Когда смотришь в темный подвал и ждешь, что в любой момент оттуда выпрыгнет нечто и сотворит с тобой то, что страшнее смерти. Со стен вылезли руки и похватали магов. Они тоже отстреливались, пытались наколдовать доспехи или активировать защитные артефакты, но все без толку Они просто не понимали, как бороться с этой магией. Леопольд попытался закрыться, и ему это почти удалось. Но тут в щели появилась рука и медленно открыла дверь. На пороге стоял Сергей Михайлович Кутузов. «Сережа, постой, я все расскажу, все точки, я выплачу тебе крупную сумму», умолял его Леопольд, а сам медленно отступал к двери, где прятались его стероидные охранники. «Самых сильных он наставлял для своей защиты, где данные по моей семье», вежливо спросил Сергей Михайлович. «А, да, конечно, за мной, они в этой комнате». В сейфе, заспешил Леопольд, радуясь, что его не убили в первую секунду. Теперь Кутузов не жилец. Он открыл дверь и прошел внутрь. За ним сразу же последовал генерал. Вся комната была в кровавых брызгах. В дальнем углу лежали ровно разрезанные бойцы. А у стола стоял молодой парень в белых перчатках и невозмутимо вытирал очки платком. Его одежда была забрызгана кровью. Алексей летел точно тем же самолетом, что и генерал, и отвечал за то, что... «Чтобы Леопольд не выпрыгнул в окно, не ищи своих охранников», — спокойно сказал Кутузов. «Многое могло произойти». «Сережа, я не предполагал, что они пошлют Исполина». «Честно», — замямлил Леопольд. Кутузов посмотрел на своего помощника, и тот включил диктофон. «Пошлите одного Исполина. Этой суки хватит». Голос был хоть и искаженный, но очевидно, что он принадлежал Леопольду. «Вы тут решили мне навредить из-за того», «Что вам, видите ли, не понравились действия моей страны, а я только делал свою работу и узнал куда больше, чем вы». Кутузов спокойно смотрел на своего собеседника, как кошка на мышку. «Бизнес есть бизнес, Сережа. Ничего личного, проглатывая слова, произнес Леопольд. Меня не очень-то волнует бизнес, Леопольд, как ты понял, но я прибыл сюда, чтобы разобраться с одной проблемой, которую ты устроил» и эта кровь на моих руках, исключительно твоя заслуга. Я, я, Леопольд дернулся к полке, где лежал нож, чтобы оборвать свою жизнь самостоятельно, и не дать Кутузову получить желаемое. Но тень вылезла из стены и поглотила кинжал. Рано, сказал Кутузов. Понимаешь, Леопольд, я бы не явился сюда, если бы ты напал на моих солдат, или на меня. Я человек военный, все понимаю, но ты поступил неосмотрительно». Как я сказал, меня не волнует ваш бизнес, но тот факт, что вы подняли руку на мою жену, очень даже, перед глазами Кутузова всплыл образ его супруги в больнице, мою жену, этот проступок не исправить ничем, Леопольд, ничем, кроме медленной и мучительной смерти, и не только твоей, но и всех в этом здании, о, поверь, я проверю, все ли мертвы, только тогда этого будет достаточно, Леопольд, он посмотрел на своего помощника, Алексей, упакуй его. Через секунду Леопольд вырубился, морг женовской полиции, месяц спустя, лейтенант Мельник, мы закончили анализ, подошел к низкому полноватому мужчине полицейский, это какой-то ужас, энда, выкуривая вторую сигарету, сказал лейтенант, каких только чудовищ нет на этой планете, и ни в одной дикой зоне, вам надо это видеть, Мельник зашел в прохладное помещение, обитое старым кафелем, и направился к столу, на котором лежали останки человека. Лейтенант кивнул патологоанатом. Как настроение? Паршивое. Мельник махнул головой на труп. Рассказывайте. Ну, судя по костям, ему перебили ноги, пока он был еще жив. Затем подвесили за пальцы. За пальцы? Зачем? Погодите, дайте договорить. Его подвесили и опустили в воду по грудь, чтобы было легко подтянуться. Так, когда рыбы приплыли на кровь от перебитых ног, Они начали его постепенно есть. Видимо, тот, кто с ним это сделал, дал ему шанс спастись. Судя по ранам, он успел откусить себе пять пальцев, а потом, а потом он умер. Видно, тот, кто с ним это сотворил, сильно его не любил. Глава 24. Все обошлось. Ким. Распределитель. Г. Широкова. Марк только вышел с очередного захода в дикую зону. Его квалификация уже была достаточно высока, чтобы отправляться одному за стену. Так получалось накопить больше ресурсов и не делиться заработанным. За спиной висели два мешка кристаллов. Он не жаловался на события последнего времени. Да, номинально он теперь граф, глава рода, так как отец в бегах и официально преступник за связь с хаосом. Да и канцелярия его до сих пор копает под рот и проверяет как и дома, так и другие точки рода Трубецких. В такой тяжелый час еще граф Трубецкой напоминал о себе и о родовой войне с Бердышевым. Периодически поступали сообщения, что люди с заводов Трубецких увольняются и переходят к Бердышеву и к Кузнецову. У последнего в последнее время появилось много коммерческих объектов. Марк знал, что с ним тягаться сейчас не стоит, но также он знал и кое-что еще. Чем выше и стремительнее ты забираешься, тем больнее падаешь. Сейчас задача в одном – накопить как можно больший капитал, чтобы доказать, что отец не знал о наличии хаоса у наемниц, И это все в рамках родовой войны, а не простая заказуха. Но нужны новые адвокаты. Прошлые быстро исчезли в тот же день, когда отец спустился в бега. Марк найдет куда лучше, а они, как известно, и стоят дороже. Его магазины по всему городу работали без перебоев. Они занимались покупкой и продажей товаров, материалов и артефактов. Были как легальные, так и подпольные. Конечно, основную прибыль приносили последние, но и они быстро загибались и всему виной меняющаяся обстановка в городе. Жандармерия начала усиленно бороться с взяточниками и недобросовестными людьми в структурах. Был личный запрос, как от генерала Кутузова, так и от царя, и это путало карты Марку. Правда, совсем недавно в его жизни появился Николай Баскаков, предложивший отличный вариант сотрудничества. Можно сбывать большую часть товаров на Урал, где всем управляет его отец, князь Карамурзин. Однако прибыль делили пополам. но даже так, Это очень выгодное сотрудничество. Многие вольники не хотели продавать материалы в государственный отдел избыта, или в тот же КИМ, так как с них надо платить налоги. А вот в Трубецково в магазинах этого не было. Но в последнее время у Николая образовались проблемы. Он стал реже приглашать друзей в рестораны, не так охотно платить за всех и тратить деньги. Пару раз он пытался спросить у Марка, куда можно продать ювелирку. А когда Марк заикнулся про договоренности с отцом, Он сослался на дела и убежал, в дальнейшем он старался не попадаться Марку на глаза, что странно, но да ладно, можно обойтись и без него, сейчас главное достать побольше денег для отца. После разговора, когда отец сообщил, что не виноват, больше звонков не поступало, и Марк переживал и продолжал буквально жить в дикой зоне, да это пошло ему на пользу, он уже в ранге специалист, что позволяло ему сдавать экзамены, поправив мешки на спине. Трубецкой-младший направился на склад для материалов зоны, в кармане завибрировал телефон, блин, как не вовремя, пробубнил он, опуская мешки на землю, слушаю, здравствуй, сын, Марк на секунду замер, быстро оглядевшись, чтобы никто не подслушивал, он приложил руку к трубке, папа, привет, как ты, хорошо, сынок, у тебя как, как у мамы, ну она старается держаться, я хорошо, уже получил ранг специалист. Вот как, молодец. Искренне обрадовался Юрий Трубецкой. «Пап, я тут адвокатов нанимаю. Не стоит, сынок. Скоро война с Бердышевыми закончится. Я позаботился об этом». У Марка закружились мысли в голове. В последнее время он не только обитал в дикой зоне, но и в библиотеке, где узнавал про разные структуры и взаимоотношения родов и их систему. Оказалось, это куда сложнее чем выглядела на первый взгляд. И раз отец Марка уже автоматически исключен из рода приказом царя, то он не имел права предпринимать какие-либо действия. А значит, если вскроется его участие, станет еще хуже. «Отец, прошу, чтобы ты не делал, отмени все, я сам справлюсь, ты вернешься домой, обещаю», затараторил Марк, «сын, не переживай, на этот раз все будет хорошо, я нанял одного очень сильного наемника, папа, не надо». «Уже ничего не изменить, сынок, он должен быть у Бердышевых в ближайшие дни, так что лучше молись, чтобы все получилось. Прости, хочется с тобой еще поговорить, но тут роуминг, позвоню через пару дней, просто знай, что все скоро будет хорошо. Пап, я люблю тебя, сын, передай привет маме». И Юрий Трубецкой отключился. Марк впервые попал в такую ситуацию, он верил отцу, но не хотел, чтобы тот вляпался в очередную неприятность. В последнее время это слишком дорого стоило, но как поступить, кто-то придет к Бердышеву и убьет его, шанс на то, что с наемником справятся люди графа велики, но что это за наемник, что если у него есть контакт отца, тело наверняка обыщут и найдут связь, а что если он убьет Бердышева, тоже вариант, но тогда следов отца не найдут, как же поступить. Послать наемнику людей рода в помощь, тогда это выдаст его с потрохами. Нанять наемников на стороне, но им надо платить и много, судя по тому, каким сильным был граф Бердышев. Впоследствии Марк вспоминал этот момент, и для него он был переломным в жизни. Он собрался с мыслями, глубоко вздохнул и выдохнул рывками. Вопреки логике и здравому смыслу, Марк позвонил человеку, с которым ему хотелось общаться меньше всего на свете. «Здравствуй, Кузнецов». «Это у меня к тебе разговор. Поезд в Казань. Сказать, что я офигел, значит, не сказать ничего. Ну кто мог мне позвонить ночью? Ну Маша, ну Надя, да даже Валера, или Фанеров, кто угодно, но не Марк Трубецкой. И это не самое удивительное. Он знал, что я в Москве, и рассказал одну очень занимательную историю про отца. «Верить? Конечно, я в это не собирался». Но его искренность меня удивила, и чего уж там, немного растрогала. Я прекрасно осознавал, каких трудов ему стоил этот звонок. Мы с ним не друзья, а самые настоящие враги. Но он засунул свою гордость подальше и попросил помощи. На бердышево готовится нападение. Юрий Трубецкой нанял убийцу, и я должен этому помешать, но и одновременно не дать графу найти доказательства связи наемника с отцом Марка. «А с чего ты решил?» Что я вообще буду тебе помогать? Думаешь, если просто взять, позвонить мне и слезно умолять спасти отца, то меня это растрогает? Миша, надо же как заговорили. Миша, скоро по имени отчеству называть начнет, мне больше ни к кому обратиться. Я в долгу не останусь, ты знаешь, все что угодно, но помоги спасти отца. Да, это был глупый поступок с его стороны, и он будет последним в его биографии, продолжил я за него. Марк... «Твой отец заслужил все те беды, что на него посыпались, он сам виноват в своих ошибках, ты понимаешь, что я хочу сказать, Миша, блин, когда ты это говоришь, я чувствую себя неловко, давай вернемся к фамилиям, Кузнецов, я заплачу, назови сумму, сто миллионов, не растерялся я, ну а что, пусть немного понервничает, в трубке повисла тишина, кажется, Трубецкой впал в ступор». «Размышляя, вру я или нет?» «Хорошо, наконец», — произнес он. «Но дай слово, да ты совсем болван». Я даже хлопнул себя по лбу. «Это шутка. Сделаю все, что смогу. Мне больше ни к кому обратиться. А как же твои дружки? Разве у них нет сильных родов?» Я почему-то подумал, что ты поможешь. «Ладно, пока». Я сбросил звонок и положил телефон на полку. Лора сидела у окна и всем видом показывала, что не подслушивала. «Ага, как же». Так я и поверил, да говори уже, вздохнул я, глядя на нее, а то сидишь, вся такая загадочная, а, что, удивилась она, отвлекаясь от невероятно красивой картины за окном, там была темная ночь, ну, ты же сказал Валерий про Бердышева, и все такое, ага, но послушать, как Марк просит помощь, того стоит, но хоть понятно, что всему виной Трубецкой, а не Захар или очередной обиженный аристократ. Пришлось позвонить графу Бердышеву и попросить на несколько дней переехать ко мне в поместье. К моему удивлению, он даже ночью не спал. Потом я сообщил Валере о гостях на ближайшие пару дней, тот был не против. К тому же он где-то услышал, что граф довольно сильный мечник и маг, а Валере много и не надо, только дай лишний раз попрактиковаться, хоть гвардия отдохнет на пару дней. Также я предупредил его, чтобы он уничтожил тело убийцы полностью, как бы, случайно. Тот только хмыкнул. Я уверен, Валера справится. Это один из тех случаев, когда даже не волнуешься за успех операций. И все же две печати за дорогу поставить удалось. Это как ритуал. Всегда в свободное время ставь печать. С апгрейдами лоры это удавалось все быстрее и быстрее. И вот, неожиданная Казань. И тут я удивлялся тому, как город отличался от Казани, которую я привык видеть. Это современный город. Красивый город, большинство домов с огромными панорамными окнами. Офисные здания устремились в небо, а количество новых марок автомобилей зашкаливало. К тому же, Лора периодически подсказывала цену той или иной модели. И чего мы раньше сюда не приехали, удивилась моя помощница. Тут теплее, чем в Москве, что радовало. Можно последние деньки походить в футболке. Я позвонил Маше, и та сообщила, что в институте... Ждет меня, мама пришла в себя, хоть тут хорошие новости, у вокзала я поймал такси и поехал, вот уроды, каждому надо притормозить и поглазеть, постоянно ворчал таксист, ударяя кулачком в козырек от солнца, тормозить надо ногами, а не головой, козел блин, наплодили уродов, сперва машину купит, потом права, а то что ездить надо уметь, куда, восклицательные и вопросительные знаки, придурок, добро пожаловать в провинцию, деловито произнесла Лора, «Довольная колоритной поездки. С твоими мозгами только каток водить надо. Где они их берут, потому что понапокупают?» И опять ударил по козырьку. Козлы и бараны. И все же с горем пополам мы приехали к институту. «Спасибо», — улыбнулся я. «Спасибо в карман не положишь», — деловито сказал он. Отдав деньги, я вышел наружу. Институт выглядел под стать городу. Современный, модный и можно сказать молодежный, но перед мной внутрь прошла группа пенсионеров найти нужную палату vip помещения оказалось несложно уж кутузов позаботился чтобы жене оказали самую высококлассную помощь на входе меня осмотрели люди кутузова и пропустили Маша сидела у кровати марфа андреевна полулежала и гладила руку дочки доброе утро поклонился я по всем правилам этикета миша здравствуй непривычно спокойно сказала графиня спасибо что так быстро приехал но право не стоило как же иначе Простите, что без цветов, но сильно спешил. Ничего, Маша же выглядела хорошо, она улыбнулась. Врачи сказали, через неделю мама будет на ногах. Эх, пропустите свадьбу Фанерова, попробовал я разбавить грустную обстановку. Вот уж спасибо не надо, закатила глаза Марфа Андреевна. Кажется, теща уже не так плохо относилась ко мне, как прежде. Но Лора сказала обратное, не искренне, фи, сказала она. Все же ты ей не нравишься. Энда, видимо, как в старых анекдотах, моя злая теща тоже будет учить жизни. Я не считал себя перед ней виноватым, так что и мириться с ней не собираюсь. Сейчас она улыбается, и на том спасибо. Мы еще некоторое время посидели, пока не пришел главврач и не сообщил, что настало время процедур, и пациентке стоит готовиться. Маша, Миша, спасибо, что проведали меня» но оставаться в городе смысла нет, возвращайтесь в Ким, на прощание сказала она, но мам, никаких мам, вам вообще-то надо к свадьбе готовиться, так что езжайте. После мы все же заглянули еще в одну палату, там лежал начальник службы безопасности рода Кутузовых, Валерий Валерьевич, вот у него дела оказались куда хуже, он хоть и пришел в себя, но все тело покрывал гипс, и сейчас охранник спал, рядом стояли несколько капельниц, а лицо было все в синяках. Лора сделала быстрое сканирование и сообщила неприятную новость. Скорее всего, он навсегда останется инвалидом. Его позвоночник перебит, и ходить Валерий Валерьевич больше не сможет. Как нам позже объяснил врач, графиня, потеряв сознание, бесконтрольно продолжала вливать в него энергию, пытаясь спасти ему жизнь. Но мощные потоки, к сожалению, выжгли перебитый позвоночник, И тот пришел в негодность. Услышав это, Маша расплакалась, и я быстро стал ее утешать. — Мы что-то сможем сделать? — спросил я у Лоры. «Нет — Нет, — твердо сказала она. — Есть вещи, которые невозможно повернуть вспять. Настроение так себе, скажу я вам. Мы просидели на первом этаже, пока Маша не успокоилась. Пошли в буфет, попьем чай. Предложил я, понимая, что сейчас ей необходимо отвлечься. Да и судя по данным, она проголодалась. В буфете было людно, даже очень, и непонятно, что там происходило, пока я не отправил на разведку болванчика, а я все думал, где они, продираясь через толпу к своим рыцарям, я подметил, что тут столпился весь мужской персонал больницы, дамы сидели в углу за столиком, а вокруг них крутились мужчины, предлагая булки, напитки и прочие вкусности, многие делали вид, что резко хотели поесть, мы подошли с Машей впритык к ним, «Но народу еще было много. КХМ, разрешите!» Громко сказал я одному очень настырному мужчине. «По какому праву вы пристаете к моим людям?» Мужик в халате выпрямился и оказался выше на голову, да и шире. «Но разве это что-то меняет? А кто спрашивает?» Он повернулся и увидел меня и Машу. «Ой, прошу прощения, вот что значит популярность!» Сразу понял, кто перед ним и иритировался. «Миша, Маша!» Радостно хором воскликнули рыцари, Как будто впервые нас увидели и кинулись обнимать. Зависть в глазах мужчин стала заметно невооруженным взглядом. Но эти обнимашки все же подняли маши настроение. Так, ну что, возвращаемся домой. Улыбнулся я. Все довольно закивали, и мы поехали на аэровокзал. В полете не случилось никаких происшествий, кроме холостых мужчин, которые постоянно пытались подкатить к моим дамам. В итоге пришлось оставить рыцарей в каюте до приземления и запретить бегать в ресторан, а они и не против. На подлете Красноярску мне в чат пришло сообщение, КТ-30, скоробей захватили монголы, царь, выжившие, КТ-30, неизвестно, отправил отряд, что с Есениным и Екатериной с Дункан, царь, котя уже направляется в столицу, Дункан в Широкого, Наумов, а Есенин, царь, он со мной. Направил в сторону Скоробеев отряд. Также туда отправится звездочет с группой эскема. «Михаил, ты как прилетишь, выдвигайся. Это стратегический объект, который не должен попасть в руки врагу». «Михаил, понял. Выходит, монголы начали действовать, как и сказал Петр Романов. Но как с ним оказался Есенин. Зато Дункан в Широкого, а значит, она тоже может пригодиться. Все в порядке?» Поинтересовалась Маша. «Ты резко погрустнел. Блин». Как тут не погрустнеть, когда поступил приказ от царя, ну что ж, пока будем действовать по плану, завтра утром прилетим в Красноярск, а пока поставим одну печать или доспех, лучше доспех. И едва я собрался это сделать, как пришло смс от Валеры, Миш, ты только не паникуй, я тут же почувствовал, как перчатка на руке Валеры затребовала разрешения на стопроцентную силу.